саморазвитие Очень важно в течение дня не забывать о том, что статусные женщины не только просыпаются на хрустящих простынях и покупают себе шейные платки, что они помимо этого много времени уделяют саморазвитию. Скажете, что у вас нет на это денег и времени, и снова будете неправы. Просто идти к цели надо маленькими шагами. 30 минут в день на изучение языка с помощью приложения в телефоне, час бесплатной лекции, Сейчас в интернете есть масса курсов на любую тему. К примеру, обучение этикету. Если вы хотите войти в высшее общество, они точно не будут лишними. Богатые мужчины хотят видеть рядом с собой женщину, которая умеет себя вести. Чтобы не пришлось за нее краснеть, объясняя, что в скатерть сморкаться нельзя. Чтобы не напрягаться во время какого-нибудь шикарного приема, опасаясь, что дама сейчас выкинет что-то из ряда вон выходящее. Уметь красиво есть, выбирать за столом правильные приборы и знать, как и в каком порядке к кому обратиться в любой ситуации плюс. Я на своих курсах учу, как надо себя вести в обществе, как надо одеваться, что говорить, какой тембр голоса выбирать и так далее. Если вы решите заняться вопросом этикета плотнее, добро пожаловать. Сейчас же пока речь именно о бесплатных вебинарах в интернете. Казалось бы, маленький шаг. Что в этом такого? Ну, прослушали лекцию другую. Но эта тема может вас так заинтересовать, что вы начнете изучать ее углубленно. Потом поступите, например, на какие-нибудь серьезные курсы. А потом, такое случается сплошь и рядом, сделаете это направление своей профессии, сами станете учить студентов. И, как видно специалист по этикету, рано или поздно попадете в высшее общество. Может такое быть? Очень даже может. Мы никогда не знаем, к чему могут привести нас мелкие шаги. То же самое можно сказать про курсы иностранного языка, йоги, флористики, до да чего угодно. Любое самообразование идет впрок, и каждое направление может стать как делом вашей жизни, так и платформой, на которой вы познакомитесь с интересующими вас людьми. А самое главное, вы узнаете что-то новое, сделаете качественный скачок в своем развитии. Такие вложения в себя очень важны. Не упускайте возможности. Найдите время, найдите средства, растите над собой.